Два вторая. Знакомство с новым миром. «Ты где, отродье?» — произнес убийца, шагнув вперед. И в этот момент циновка закрыла вход. К хижине вновь стало привычно темно, и я смог разглядеть вошедшего. Невысокий, на голову ниже меня, чересчур пухлый, даже жирный. Но самое важное, он был без оружия. Осознав это, я, пошатываясь, сделал вперед еще один шаг. «Сахем, ну ты чего там?» Раздался снаружи испуганный голос. «Да здесь ничего не видно!» Мой противник оглянулся. «Нищие выродки! В этом сарае нет ни одного окна!» Пока он разговаривал, я успел сделать еще два шага, очутившись от врага на расстоянии вытянутой руки. План действий уже созрел в моей голове, и когда мальчишка вновь повернулся ко мне лицом, я обхватил его голову ладонями, со всей силы вбивая оба больших пальца в глазницы. «А-а-а!» Истошно завопил Сахем и взмахнул руками снизу вверх, пытаясь отбить мои ладони. Разумеется, у него получилось это сделать, и я, покачнувшись, начал заваливаться на спину. Неужели все? — А-а-а! Он мне глаза выколол! — продолжал орать несостоявшийся убийца, рухав на колени и обхватив лицо руками. — Бежим отсюда! — раздалось снаружи, и это было последнее, что я услышал. Удар об пол лишил меня сознания в который раз. К тебе пришёл уже на лежанке. Но удивление чувствовал себя относительно хорошо. Никакой сухости во рту, да и боль в спине не беспокоила. Пошевелил руками, затем открыл глаза, осмотрелся. Сквозь щели в крыше свет не пробивается, зато на столе горит жировая свеча, наполняя хижину ужасной вонью. За столом сидят двое и о чём-то беседуют, прислушался. Фарида, осталось немного потерпеть. Через 2 года должен прийти ведьмак и забрать твоего сына. Он заплатит столько, что ты до самой смерти не будешь нуждаться ни в чём. Отродье хаоса всегда платит за своих детей. Тимур, он выдовил глаза Сахему. Ты староста, лучше всех знаешь старого Хамзата. Думаешь, он простит такое? Ну, поколеченного единственного сына же простил, вот и это простит. Завтра утром мои старшие соберут народ на центральной площади. И я напомню всем, что случается, если кто хочет убить отроди ведьмака. Глупцы. Раз несколько лет из пустоши приходит воин хаоса, и за это время они успевают забыть, как трясутся от страха, забившись в самые темные углы своих лачуг. Не чтут правила и законы. Ведь ни одна мразь не принесла бы тебе и горсти зерен благодарной за твою жертву, если бы я не заставил их. И все же, я прошу у тебя, Тимур, защиты. принесла женщина, мать того несчастного, в чём теле ощутился по воле богини. Я прикажу охотникам, чтобы они присмотрели за твоим жилищем, Фарида. Мужчина поднялся с хлипкого, грубо сплетённого табурета. А теперь мне пора, а то к ужину не успею. Спасибо тебе, Тимур, произнесла мать, провожая гостя. Выхода они обменялись ещё парой слов, после чего старца вышел. Закрыв за ним ценновку, женщина вернулась назад и устало опустилась на табурет, тихо проговорив: "У тебя хоть есть ужин?" "Мама, а староста Тимур ушёл?" Продалось откуда-то из-за моей спины. "Да, дочка, спи, а то завтра проснешься уставшей и не сможешь работать." "Кушать хочется", тихо ответила матери девочка. "Знаю, мне тоже. Спи, утром поедим." Мать поднялась на ноги, подхватила глиняную плошку со свечой и подошла ко мне. Наши глаза встретились. «Фархад? Давно ты пришел в себя?» «Давно», — ответил я. «Скажи, кто придет за мной? Что за ведьмак?» «Такой же мужчина, как и твой отец. А может, и он сам?» Устало произнесла женщина, присаживаясь на край лежанки. «Сильный, не ведающий страха, внушающий всем ужас. Я же рассказывал о тебе». «Зачем я нужен ведьмаку?» Задав еще один вопрос, я почувствовал, что на меня накатывает усталость. «Сынок, среди них нет женщин, способных рожать. Поэтому они раз в несколько лет посещают все селения Великой Пустоши, а потом забирают своих, вот, пр... зачатых от них детей. Почему их боятся? Они столь ужасны? Они другие и опасные. Я не смогу объяснить тебе. Тебе нужно поговорить со старостой. Он знает намного больше. А сейчас спи». Женщина накрыла свечу, затушив ее. после чего прошла к своей лежанке и, как есть, в одежде легла, а через десять секунд я услышал ее ровное, спокойное дыхание. Несколькими минутами позже уснула и сестра. Я же, изрядно отдохнувший за последние сутки, приступил к работе. В этот раз смог воспользоваться одной из привычных мне практик, предназначенных для взаимодействия со стихией воды. Не так быстро, как хотелось бы, но все же в разы быстрее, чем вчера, Моё сознание скользнуло в сердечное ядро. Березовый свет с радостью принял меня, пытаясь защитить от беснующегося алого пламени. Нет, моя старая подруга, вода, не в этот раз. Сегодня я хочу познакомиться с хаосом, постараюсь поближе узнать эту переменчивую стихию, пока она окончательно не поглотилася средоточием и превратив меня в кровожадное, обезумевшее существо. Опираясь на дружественную стихию, я соприкоснулся со знанием с огненным безумием. Вспышка, наполненная болью, радостью, яростью и еще десятком сильнейших эмоций и чувств. От неожиданности мне едва удалось приглушить вырвавшийся из груди стон. Я еле удержался, чтобы не выпасть из медитативного состояния. Одаренный, только ступивший на путь самосовершенствования, вряд ли смог бы выдержать натиск первозданного хаоса. И скорее всего стихия поглотила бы разум своего носителя. К счастью, моё сознание благодало богатым опытом, и я смог не только устоять перед ментальным давлением, но и ощутить саму суть этого живого безумия. В этот раз меня выручила извечная борьба с воздухом, силой вечно жаждущей свободы. Одним желанием, всей волей я обрушился на безумную стихию, выметая рыжие пламя из сердечного ядра. Вода, почувствовав свободу, воспрянула, попыталась развернуться, занять освободившееся пространство, но тут же получил от меня хлесткий ментальный удар. Но сосредоточье может быть лишь один хозяин владелец тела. Приготовившись встречать ответный удар от хаоса, я собрал всю свою волю в единый кулак, но безумная стихия вопреки моим ожиданиям не ударила. Грубая сила, с которой я вытеснил из сосредоточья ставший рыжим пламя. пробудило у хаоса жажду познания и радостное предвкушение всё моё сознание буквально затопило восторгом так могут радоваться лишь непоседливые дети увидевшие нечто невероятное спустя неопределённое время может вечность а может всего лишь несколько секунд я неспешно покинул сердечное ядро вернувшись в реальность стихия хаоса приняла меня не покорилась нет У меня сложилось впечатление, что ее вообще невозможно привести к покорности. Во всяком случае, не с этим ослабленным телом и возможностями духа. К чему откладывать то, что может сделать меня сильней? К тому же подслушанный разговор матери и староста подсказал, что впереди меня ждет нечто, приводящее всех жителей поселка в благоговейный ужас. Я не знаю, и вряд ли мне кто даст полный и развернутый ответ, кто такие ведьмаки. А значит, стоит подготовиться к этой встрече. Стараясь не шуметь, я поднялся на ноги и двигаясь как можно тише, доковылял до сыновки, перегораживающей выход. Здесь мне пришлось повозиться с завязками, выполняющими роль замка, но я быстро справился с ними и наконец выбрался наружу. Первое, на что обратил внимание это ночное небо. Яркие, невероятно крупные звёзды буквально усыпали весь небосвод, давая достаточно света, чтобы разглядеть окрестности. Я улыбнулся этим звёздам. Вдохнул полной груди ночную прохладу и лишь после окинул взглядом окружающий пейзаж. Слева от нашей хижины простиралась равнина. Даже при свете звёзд я смог разглядеть, насколько она безжизненна. Лишь изредка то тут, то там из засушливой пыльной земли росли чахлые и еле заметные кусты. И так до самого горизонта, в истинную пустыню. Напротив выхода из лотёги, в которой мне теперь предстояло жить, Вдали возвышался остроконечный хребет горной цепи, невысокий, такой же мёртвый, как и равнина, во всяком случае, мне так показалось. К горам присмотрелся внимательней и внезапно для себя понял: у меня очень хорошее зрение, в разы лучше, чем было у прежнего тела. Я без труда определил, что до подножия хребта чуть меньше 2 км, и что он действительно не высок, не больше 4-5 сотен метров. Хм. Ну, хоть что-то у моего нового тела лучше, чем было раньше. Справа метрах пятидесяти начиналось селение. Десяток лачуг, разбросанных как попало, и лишь незначительно отличающихся от нашей. А вот за ними были строения и посерьезнее. Несколько домов, сложенных из чего попало, и один двухэтажный особняк из камня. Неказистый, словно сарай, он не вызывал какого-то уважения к себе, хоть и возвышался над другими строениями. Интересно, это жилье старосты? Эй, ты что ночью шаришь-то? Раздался позади строгий мужской голос. Да ещё на крайну вышел. Да охранные черти, всего десяток шагов. Хочешь, чтоб тебя утащили твари? А, это ты и Фархад. Надо же, и вправду выжил. Воистину, отродье хаоса так просто не убить. Я ж тебя на своих руках нёс, лично видел, как твоё дыхание угасает. А ты смотри, уже сам ходить можешь. Обернувшись, я увидел трёх мужчин. Похоже, они только что вышли из-за нашей хижины. Делали обход селения, как ночные стражи. Ну, точно. У двоих на поясе тяжёлые дубины, а у третьего здоровенный топор. Решил ноги размять. Произнёс я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. "Это хорошо, что ты поднялся", похвалил меня владелец топора. "А то твои мать с сестрой не справляются с обязанностями троих жителей. Второй день дневную норму за тебя не успевают сделать". А вообще я советую тебе не шастать по ночам. Мелкого иглозуба или шипохвоста охранное чертоне остановит, а его укус гарантированно убьёт тебя. Стражники, а точнее их жалкой породы, задержавшись лишь на время разговора, двинулись дальше. Мне в нос ударило вонь немытых тел. Хм. Мужчины в этом селе не совсем не слышали о гигиене. Впрочем, здесь же серьёзные проблемы с водой, так что неудивительно. Дождавшись, когда вся троица скроется из глаз, я приступил к восстановительной гимнастике. Сначала проверил тело на гибкость, на клоны, повороты, изгибы рук и ног, и был приятно удивлен. Да, большая часть растяжек недоступна, но для 14-летнего крестьянина результат гораздо выше среднего. Чем же приходилось заниматься Фархату, что он приобрел такие навыки? А вот с физической силой были проблемы. Нет, для своего веса, да ещё после недавнего падения, вполне неплохо, но меня это не устраивало. Требовалось набрать килограмм 5, а то и все 10 мышечной массы, чтобы соответствовать минимальным требованиям, запрашиваемым в моём мире к вставшим на путь развития дар. В слабом теле не может быть качественно сформированных каналов, а значит и центров силы. Мне нужно найти много пищи с богатым содержанием белка, а значит придётся отправиться на охоту. Судя по всему, здесь, в поселке, с пропитанием большие проблемы, как и с водой. Во всяком случае, в нашей хижине явно не доедают. А вот толстяк Сахем, наоборот, скорее всего, никогда не слышал, что такое голод. Да и троицы только что виденных стражников, уверен, не жалуются на питание. Следует обзавестись каким-нибудь оружием вроде копья. Возможно, таковой имеется в хижине, просто я его не увидел. Что ж, на сегодня тренировку следует закончить. А то меня уже шатает от усталости. Утром расспрошу Фариду, может, подскажет чего. А сейчас спать. Проснулся от стука. Открыл глаза, скосил взгляд в сторону звука. Шумела Фарида, разжигая очаг. Не выдавая себя, я стал наблюдать, как женщина с наровом иста работы. Было видно, что ей привычен такой труд. Вот она подбросила к разгоревшимся веточкам несколько полских лепёшек, а происхождение которых тут же рассказал неприятный запах. К счастью, дым стремительно уходил в специально распахнутое отверстие в крыше, и хижину не заволокло едкой кори. Так вот, почему я не обнаружил дымоход. Достав со стеллажа большую квадратную пластину, чем-то похожую на металлическую, Фарида установила её над пламенем, после чего прихватила со стола глиняный горшок, И быстро начала выкладывать из него на самодельный противень зелёные шарики, слегка примяв их ладонью. Опустошив горшок, женщина сменила его на деревянную лопатку и замерла в ожидании. Через минуту на противне заскворчало, и бывшие шарики тут же были перевёрнуты. С верхней стороны они уже перестали быть зелёными, обзаведясь поджаристой корочкой. Дыма их назредей наконец дошёл аромат готовящейся пищи. И желудок тут же отреагировал на него бурным урчанием, и судя по повторившемуся звуку, не у меня одного. Вставайте, Сони, сейчас будем завтракать. Голос Фариды был полон заботы. Именно в этот момент я понял, эта женщина одинаково сильно любит и дочь, и сына, тело которого я занял. Что ж, не будем расстраивать заботливую мать. В памяти всплыла сцена, как мои сыновья, ещё совсем маленькие, пыхтя от усердия, помогают своей матери заполнить клумбу землёй. Айвен только им и мне позволял трудиться в своём саду. Сегодня пойду работать, произнёс я невероятным усилием, прогоняя воспоминание и поднимаясь с лежанки. Повёл своими худыми плечами, повертел головой. После ночной разминки мышцы слегка ныли, но это были приятные ощущения, напоминающие, что тело послушно. Зато боль, терзавшая мою спину и позвоночник, практически исчезла. Видимо, стихия хаоса, с которой я вчера познакомился, решила подлатать сосуд, в котором находилась. А ведь самолечением, насколько я знал, могли пользоваться лишь одаренные, сформировавшие третий большой узел. Многие десятилетия ежедневной практики. — Ты уверен, Фархад? — с тревогой в голосе спросила мать. — Да, именно мать. Так я буду называть эту женщину. — Да, мама. — Да. Спина и голова почти перестали болеть. Лёгкую работу уже смогу выполнить. Тогда я возьму тебя сегодня с собой, а Марина пойдёт на сбор скальных мух. Ура! обрадовалась девочка, до этого молчит, пытаясь расчесать свои густые, но удивлённый чистые волосы. Поймав мой вопросительный взгляд, сестра с хитрой улыбкой ответила: "Там можно будет поесть, пока никто не видит. Главное, сделай дневную норму и не попадися старшим". Нахмурилась Фрида. Так, завтрак эти быстрее. Чем раньше выйдем, тем лучше. Хорошо, что ты, сынок, так скоро поправился. В прошлый раз, когда тебя покусала глазуб, мы 2 недели голодали. Мам, я сейчас скажу одну вещь. Ты только не расстраивайся. произнёс я, придав голосу максимально серьёзный тон. Я вообще ничего не помню, что со мной было до падения. Я так и подумала, когда ты вчера вышел наружу в ночь. с грустью в голосе сообщила Фарида. И Маринэ говорила, что ты задавал ей странные вопросы. «Что, прям совсем-совсем ничего не помнишь?» Ко мне подскочила сестра. «А как глаза Сахему выбил, помнишь?» «Фархад защищался». Повысила голос мать. «С этим даже старый хамзат согласился и дал за рог, что не станет мстить. И запомни, Маринэ, чтобы ни слова про этот случай нигде не звучало, ясно?» «Хорошо, мам». Девчонка тут же приуныла. «Давайте уже есть». Завтрак был сытным, хоть и невкусным. Дожевав трёнистые шарики, похожие на жареную морскую капусту, я сделал свои пять глотков воды, поблагодарил мать и собрался было выйти наружу по нужде, но вспомнил про свои ночные размышления. Мама, а я ходил на охоту. У меня было копье или другое оружие. Ходил, как же, 2 года назад один раз. С горечью произнесла Фарида: "Тогда-то тебя и поранил шипохвост". Вон шип до сих пор лежит в кладовой, можешь посмотреть. А копье, что ты смастерил, мы пустили на дрова на следующий же день после твоей неудачной охоты. Ты что, решил еще раз испытать удачу? В селении все мужчины охотятся. Вместо ответа задал я встречный вопрос. Что ты? Мать сплеснула руками. У нас всего семь настоящих охотников, да шестеро сборщиков, не боящихся далеко отходить от селения. Будь их больше, наш оазис не голодал бы во время засухи. «Я понял. Охота — очень опасное занятие, на которое мало кто решится», — произнес я, приблизившись к стеллажу. Взгляд почти сразу зацепился за длинный верительный образный шип длиной сантиметров пятнадцать. Ну, хоть какое-то оружие. «Я пошла работать», — крикнула сестра от выхода и тут же исчезла за циновкой. Мать проводила ее хмурым взглядом, покачав при этом головой. Сестра, сама того не ведая, позволила мне забрать шип и незаметно спрятать за пазуху, воткнув в грубую ткань одежды словно крупную булавку. Пойдём, и мы, сынок. Нам не стоит спешить. Ведь я ещё должна рассказать, что мы будем делать на ферме и какие там правила. Каково было моё удивление, когда я покинул хижину. Я рассчитывал увидеть множество незамеченных вчера подробностей, таких как ограды, камни, приметные места на стенах хижин. Но, осмотревшись, понял, что всё успел заметить в ночное время. Получалось, что моё зрение позволяло видеть ночью не хуже, чем днём. Что же у меня за глаза такие? Неужели один из самых сложных узлов уже сформирован? Какая встреча! раздалось со стороны посёлка, отвлекая меня от размышлений. Повернувшись на голос, я увидел толстого мужчину, кувыляющегося к нашей хижине с странной походкой. Так передвигаются люди, у которых серьезная травма ног или от рождения сильный дефект. А еще у человека не было правой руки. Конец пустого рукава был заправлен за пояс, откуда его пытался выдернуть ветер. Мне сразу стало ясно, кто пожаловал к нам в гости. Папаша Сахема. — Что тебе надо, Хамис? — голос матери зазвенил сталью. — Ха-ха! Да уж не твои отбившие прелести подстилка хаоса! Рассмеялся Однорукий. «Я пришел спросить с твоего поганого щенка, за что он покалечил моего сына?» Не зная, как бы повел себя в сложившейся ситуации настоящий Фархад, но в моем мире за подобное оскорбление в адрес твоей матери брали лишь одну плату — кровь оскорбившего. Но учитывая, что Однорукий пришел причинить вред лично мне, я, ухватив мать за руку, тихо произнес. «Мама, это мужской разговор». и шагнул вперед навстречу однорукому толстяку. В правой ладони уже лежал шип, доставшийся мне от шипа хвоста, и я знал, как его применить».